Новая Россия. Протекторат РА. Где-то между Береговым и Новой Одессой. 25 число 6 месяца 22 года. Понедельник 22.00. Какая прелесть летать на личных самолётах. Особенно в жару. На Земле за 45 с плюсом переваливает по Цельсию. И у них там подмётки на ботах плавятся и к пяткам прилипают. А тут, на двух с половиной тысячах над уровнем тутошнего моря, приятное и комфортное плюс 22. Всё по тому же товарищу Цельсию. И ни пыли, ни гамму. Однако, насчёт гамму погорячился я. Гамму достаточно. Вот если бы движок не орал, как слон, в течку, то было бы совсем чудесненько. Или это слонихи орут? Не в курсе. В принципе, на мне. Однако злониху эту мы сейчас угомоним. Высоту, считай, набрали, лезть выше смысла особого не вижу. До Нью-Одессы всего 160 на вимиль. Ветер бок, правда, поддувает. Но попутный поток искать надо не ниже шести тысяч. Так пока туда залезешь, уже и на посадку пора. Да и холод там собачий, и кислороду нема. Лучше мы на двух с половиной тысячах полетим. Приятные прохладцы». Вот форточку затворим, дабы с чашки не сдувало, Винтушек добавим, приведя вращение его к 1700 обормотам и потелепаем на половинке мощности, сберегая ресурс и экономя топлива. Передав автопилоту хлопоты по сбережению ресурса, принялся я портить жизнь курсанту Гоши. Стал неуместные вопросы ему задавать по теории самолета, по аэродинамике и прочим прикладным дисциплинам. Курсант Гоша отбрыкивался на удивление Бойко, проявляя вполне приличное знание по затронутым темам и понимание физических процессов, чем меня откровенно порадовал. Он что, во сне учиться умудряется? Спун этот. Он же, сколько я его знаю, или по девкам бегает, или спит. Но РЛЭ Гранда как-то выучить умудрился. В награду совсем собрался я было дать ему порулить и снизиться до высоты круга, Ибо до Одессы оставалось миль тридцать, но в наушниках пошлестело, пощелкало, и на аварийной частоте по-русски сипловатый голос объявил Mayday. На связи РА 71 Mayday. Всем, кто слышит, прошу оказать помощь. Срочно требуется вывести четверых раненых в госпиталь города Демидовска. Требуется срочная операция. Угроза жизни. Mayday. Mayday. Вот только майского дня и не хватало. Явно человек не спец по связи, но важно и всё сказал, кто он и чего хочет. И где же у нас этот самый РА-71? По коду вроде как бы должен быть аэродром на территории протектората русской армии. Пришлось смотреть в ноуте карту. Оказалось, что ферма эта, милях в 30-35 от побережья. И как раз у меня на траверзе. Увеличил масштаб в навигаторе. И обнаружил искомый аэродромчик. Пока соображал и прикидывал, что к чему, голос продолжал надрываться. «РАДМ Демидовск, вас вызывает РА-71, Мэйдэй, ферма Пригожия. Прошу срочно выслать санитарный борт с доктором. У меня трёх человек свиньи порвали». Тут я и вклинился, одновременно закладывая вираж и ложась на новый курс. «Здесь Карнаш, Удаление 30 миль к востоку! Подлётное время...» Настраиваясь на НДБ-привод аэродромчика, я прикинул, как быстро успеем добраться. «Минут десять!» и к супруге обернулся. «Кать, людям медицинская помощь требуется. Сможешь помочь? Ты же медсестрица у меня!» «Не знаю, Вит, разве что первую помощь оказать смогу». «Всё лучше, чем ничего». «А что случилось?» «Да ты ж не слышала. Покусали там троих, звери дикие». В наушниках новый голос прозвучал. «РАДМ для Карнаша. Как меня слышите? Кто вы? Ваш тип. Вы сможете оказать необходимую медицинскую помощь и обеспечить транспортировку раненых. Как поняли, приём». «Карнаш для РАДМ. Слышу отчётливо. Тип двести 208 караван. Транспортировку обеспечу. На борту квалифицированная медсестра. Могу оказать первую помощь. Буду на месте через 10 минут. Как поняли, приём». «Понял вас. За врачом выехали. Готовим борт к вылету. Необходимость вылета сообщите по состоянию раненых. Как поняли? Прием!» «Понял вас. Необходимость вылета доложу. Если состояние позволит, привезу сам. Захожу на посадку. Конец связи!» Для посадки было, конечно, рановато, но снижаться пришлось достаточно интенсивно. Болтать по радио и одновременно энергично сыпаться вниз для такого опытного пилота, как я, было сложновато. Приходилось отслеживать скорость как по горизонту, так и по вертикали. И солнышко почти к горизонту подкатилось. И я снова вышел в эфир. «Это, как там тебя, Ромео Альфа Севен Индия? Пригожий! Дай погоду, погоду давай! Куда у тебя там ветер дует? Давление давай, температуру давай, точку росы давай. Как меня слышишь?» «Слышу вас хорошо. Так нету ветра никакого тут. Тихо у нас». А давление у поверхности какое? Ты на барометр можешь глянуть? Не, не могу. Не знаю, какое давление. Как поняли, приём. Да понял я тебя. Нет у тебя давления. И ветра у тебя нету. Ничего у тебя нету. Ладно, без тебя сяду. Конец связи. Ну, нету вот у мужика барометра. И термометра. И даже анемометра у мужика нету. Зато у него раненые есть. Что ж, теперь и не садится, что ли? И с этим надо что-то делать. Для меня всё это не критично. У меня радиовысотомер есть. И ХИСИАЙ хитромудрый, который, не знаю как, но скорость ветра и его направление вычисляет и стрелочкой показывает как-то. Кроме всего остального прочего, которого настолько много, что я иногда думаю, они не ли мне все остальные пилотажные приборы. И лишь переразвитая природная жаба, прочно обосновавшаяся в теле урожденного хомяка, не дозволяет совершить такое безумное расточительство личного имущества, нажитого непосильным изнурительным трудом предыдущего мужа моей нынешней жены. И термометр забортный тоже есть у меня. Вот забортного измерителя точки росы нету. Однако же, по такой погоде, когда у Земли не меньше, чем плюс 30 по Цельсию, внезапного, но сильного обледенения своего летательного аппарата не сильно-то я и опасаюсь. И потому снижаюсь смело в направлении фермы, забирая к северу, чтобы выйти сразу к четвертому развороту и сходу сесть для скорейшего оказывания потерпевшим медиц. Стоп, а не дурак ли я? Ага, на незнакомую полосу, чтобы как в том неприличном авиационном анекдоте про любви обильных собак. Вышкомля, у меня здесь две ебучие собаки прямо посреди полосы. Диспетчер, не слишком хорошо владеющий английским. «Сэр, подтвердите ваше сообщение! Две собаки ебутся посреди полосы?» «Нет, так дел не пойдет. Спешка нужна при совершенно иных обстоятельствах. А посему за отсутствием блох и чужих жен сначала снижение, осмотр ВПП, затем коробочка, потом глиссадочка и только после он и, собственно, и сама посадочка» в соответствии с требованиями, наставлений и прочих похов, и только так. Прилетели, всё вижу. Расположилась ферма в треугольнике слияния двух речек, отделившись от саванны взлётно-посадочной полосой. Полоса по местным меркам обычная, двухкилометровая грунтовка шириной под сотню метров. Разметки не имеет. Однако полосатые колдуны у торцов полосы установлены. Висят вертикально. И в самом деле нету ветров у мужчины. А у меня на высоте в три сотни метров HSI показывает три узла с юга. Полоса вроде ровная и чистая, выкошена. По сторонам полосы копёшки сена равномерно заготовлены. Никаких собачьих свадеб, овечьих отар и прочих свинских стад на полосе не наблюдаю. Говоря короче, всё путём. Принимаю решение. Иду на посадку. Начали. Выхожу на дальний торец полосы, отсчёт по секундомеру. Набор 300 метров, первый разворот. Вираж на 90 градусов, удерживая высоту. Отсчёт. Второй разворот, аналогично. Едем в обратную сторону. Торец полосы на левом траверсе. Отсчёт. Вроде всё как надо. Подхожу к третьему развороту, закрылки на полную. Контроль скорости и высоты круга. Пришёл на третий, разворот исполнил. Отсчет по секундомеру. Вот ты четвёртый разворотец. Исполнил. Отлично, Константин. Вышел строго прямо на осевую. Чуток крена влево, чтобы с глисада не сдувало, и с горки на саночках. Нормально, Григорий. Ну вот, мы летели, мягко сели, высылайте запчастя. Не, всё не так уж плохо. Сел-то я вполне мягко. Вот только угодил в самую середочку полосы по длине вышеупомянутой. И как так вышло? Ничего не понимаю. Все делал правильно, все делал как всегда. Вот только почему глиссада у меня закончилась не сразу за ближайшим торцом полосы, как положено, а в середине этой самой? Где я накосячил? Скорость по векторам выдерживал, выравнивание выполнил своевременно, все элементы посадки по отдельности выполнены вроде бы как должно, а сел я черти где. Самое забавное, что экипаж этот мой позорный казус воспринял как должное. Да, мол, так оно и надо, поскольку растерянность свою внешне я не проявил и торможение невозмутимо закончил плавненьким переходом в руление прямо к дому селянина. К крылечку непосредственно. Только собаки преснопамятные затявкали и разлетелись из-под винта перепуганными брызгами. Чем вызвали у Морса живейший интерес и нетерпеливую расположенность к близкому знакомству. Но сам-то знаю, что накосячил, только не пойму, где именно. Ладно, овощ с ним, потом проанализирую. «Глуши мотор, он говорит, пусть Янтот Мас с огнём горит!» Катенька уже в хвосте раскидывает имущество, пытаясь раскопать аптечку. Это только так называется аптечка, скромно так. Этот двухпудовый саквояж содержит в себе, не побоюсь этого слова, полевой госпиталь, включая жуткого вида пилки, клещи, долота и прочие акушерские щипчики. Я только разок вовнутрь глянул и зарёкся навек. Ах, какой я впечатлительный, оказывается. И не надо мне тут. Сам знаю, что ОАБСов украл, но уже не отдам. Вынула Матвеевна из баула спиртовую флягу, сучила баул Гришане, распахнула люк и, сияя окорочками, помчалась спасать и лечить. И виделся мне в этот миг нимб над нею, мигающий золотым неземным светом, на вроде моргалки кареты скорой помощи. И слышался мне рев соответствующей сирены. «Какая женщина! Ах, братья, какая женщина! Цунами!» Пока она там шаманствует, надо бы озаботиться приготовлением транспортного средства. И приуготовить его для транспортирования пострадавших. Для чего потребуется распихать по углам всё, что под ногами тут валяется. Ох, и развёл же я тут на борту кабак. Книжки, чемоданы, сумки с хавчиком, носки почему-то, трусы. Надо признать, мои трусы. Ох, стыдобушка. Носки, тоже мои. Так. Всё в баулы и в хвост. Нет, в багажнике под самолёт. Нефиг центровочку портить. Вот. Чистота и порядок на палубе. Глаз радуется, душа ликует. А то развели тут, понимаешь. И накачаю-ка я матрац надувной, двухспальный. Морс, куда этот и свинтить надумал? Сидеть, мля, место! Ищи, свищи тебя потом. Дружба, жвачка. И вообще они не твоей породы. «Ну, и не стыдно тебе? Кто там у тебя кого не ищет? Ой, как всё у вас запущено! Ты же просто не допрыгнешь, миленький! Молчать! Мнение у него, понимаешь? Мнение тут у меня только есть! Где дисциплина на борту, я тебя спрашиваю?» «В глаза! В глаза смотреть, я сказал!» «Так, о чём-то бишь я? Да, матрац!» «Ну, это мы мгновенно! Пока расстелим по палубе в ненадутом состоянии!» «А как погрузим болезных, так с ими прямо и подкачаем. И ничего этому компрессору не сделается. Потерпит разик, не лопнет небось. И не протискивать же страдальцев в пассажирский. Открою грузовой. В него слона пропихнуть можно. Дались мне эти слоны. Ну, вроде бы к вылету готов. Как тому катеньки дела идут». Спрыгнул аз многогрешный на землю и в дом нацелился отслеживать процесс и споспешистовывать оказанию. Ой, мамуля дорогая, ой, зазря я это сделал. Как бы Катя не пришлось штопать еще одного пострадавшего. И не надо, не надо на меня рычать. И не надо так меня нюхать. И не надо, ой, мама дорогая, но ну не надо меня так облизывать, нашли лишь сахарную косточку. Отставить драть мои белые штаны. Морс, полундра, на помощь! «Блин, ну а ты куда смотрел? Кто это тут сам виноват? Я? Меня уже почти едят!» «Скалишься? Ну все, все, я сказал! Ша! Уже никто никуда не идет, уже все сидят на попе ровно!» «Хосподи, а слюней-то слюней! Пыхтят да лижут, дорвались! Нашлись, понимаешь, минетчицы!» «И нечего тут скалить зубы, может, мне и не нравится вовсе!» «Что это вы тут себе позволяете в конце-то концов? Не трогай конец морда твоя аморально бесстыжая, говорю тебе трижды!» Морс нагло исполнял мое приказание не покидать самолет и спасать меня не собирался. А придовольно скалился, глядя из глубин салона, как три лохматых сволочи ростом с непарнокопытную гиену пускают слюни мне за шиворот. Я уже довольно изрядно промокший сидел под фюзеляжем, обняв руками коленки, Как целочка пушинка. А слюнин на меня текли, и капали, и капали, и мыслилось мне. Вот когда с высоты пилотского сидения смотришь, бывало, на собаку, не выглядит она сколь-нибудь серьёзной частицей мироздания. Так, блоха мелкая, на грани сред, не больше. Но как же кардинально меняется мировоззрение, когда твоя голова находится на уровне ихних брюх. Как все же сильно зависит восприятие мира от кочки зрения. Сколь мелкими кажутся любые неприятности, когда с шершавых языков, трудолюбиво вылизывающих твой фейс, тягучая слюна льется тебе за пазуху, и ты решительно ничего не способен противопоставить искреннему дружелюбию этих так называемых друзей человека. Ибо стоит только попытаться оторвать седалище от планеты, как показное это дружелюбие моментально сменяется утробно суровым таким рычанием, и приходит понимание всей тщетности устремлений антропоида быть царем природы. Сидел я долго, вечность уже сидел я в раздумьях мрачных о непостижимости Вселенной слабым человеческим разумом. Но рано или поздно всему приходит конец. На пороге явился хозяин, влекущий в паре с Гриней носилки с первым из. Я моментально был брошен на произвол судьбы, Чем и воспользовался, стремительно покинув нагретое место, сделавшееся для меня юдолью скорби. Птичка и закрылые в яроплан вспорхнул. Хозяин угрюмо обматерил моих угнетательниц, рыболепно кинувшихся ему в ноги, и лёгким пинком, освободив себе путь к самолёту, подошёл к люку. Выглядел мужик скверно, бледный, всклокоченный какой-то. Шерстью зарос по самой ноздри. Вся башка, всклоченная, с бородой в купе, сединой густо пронизаны. На вид нескладный какой-то, телом жилистый, узловатый, как буратин на гвоздиках сколоченный. Ладони чёрные, в жилах, перетруженные. И без рукопожатий видно, что силы в тех грабках количество немереное. Гайки-пади без ключей отвинчивает клешнями своими. Вот трясутся только они у него, как с недельного бодуна. Добыл он в кармане трубку, кисет достал трубку в него сунул, табаком на ощупь снарядил и прикуривать принялся. Спички ломает подряд, матерится в полголоса, а прикурить не получается у него, не вмочь ему. «Дай сюда!» Отнял я трубку, спички отнял, раскурил ему и вернул, заодно сам никотинчику ухапнул. Так у меня в голове заштормило, дымком синим мозги затуманив, чуть из люка не сверзился. «Как чё вышло-то?» «Да так и вышло», Засранцы мои на охоту подались. Да ты, как нарвались, вот. Старший со штуцером, как всегда. Он у меня добытчик. Промысловик. Четвёртый год, как сам промышляет. И мелкие Далька с Петрухой на подстраховке у него с калашами. Прикрывают. Да прикрывались, мать -иху. Обычно у нас как устроено. Один из штуцера издаля шмальнёт пару-тройку антилопок. Или там рогача, коли под выстрел станет а другие от всякого случая с калашами наготове берегутся. Ну а как добудут мясо, так лебёдушкой в УАЗ бортовой затрелиют и бегом домой на разделку марш-марш. Демидовск жрать хочет. Маята на колбасу да на копчёность всякую перекрутит скотинку, вот нам и денежка. В этот раз по-иному вышло. Стрелили с дуру свина. Давно те сюда не забредали. А те озлились да навалились в тридцать голов. Какие уж тут автоматы. Смели, как пудру сдули. Одно хоть успели, мне в рацию крикнуть. А полверсты тут, рядом. Я в бурбухайку, да туда. ПКСом По кого покрошил, кого погнал. Успел ребятушек выхватить, да домой не мешкая. Зойка моя, их давай пеленать. А я мейдейкать. А тут и ты, аки ангел с небес. Дай тебе боже. Да ладно тебе. Ты б уж, конечно, мимо проехал лишь бы не поздно. Да уж, и главное дело уж сто пятьсот раз промышляли, и со мной, и без меня, и завсегда все чинно бывало, хоть со свиньяками, хоть с рогачами, да хоть бы и с гиеной. Та, правда, все больше парами, в стае не сбивается. Свинорылы, те как раз в и ходят, чтобы им ни дна, ни покрышки, бледям окаянным. А тут, как с цепи соскочили, всем гамузом накинулись. Раньше как шагов за пятьдесят стрельнейшей штучки и порядок. И ж да благодать. Встрепенуться оставшиеся, отбегуть полверсты и траву щипать или там и корешки какие роют. А тут как с цепи, как с цепи. Мужик снова полез за кисетом и нырнул в него трубкой. В этот раз прикурил сам и мне предложил. Я отказался. Чтобы отвлечь его от раздумий горьких, которые у него по кругу бесполезно бродили, Решил я в сторону мысли повернуть. «Слышь, брателло, а что ты всё штуцер да штуцер? Это ж нарезняк. Их уж полста лет не выделывают. Или ты двудулку так для солидности нарёк?» штуцер, он штуцер и есть. Нарезной двенадцатый калибр. Нитроэкспресс называется. Как батя мне заповедовал, я патроны ему соколом без дымка заряжаю по весу строго-настрого. Ну и пули, само собой, лью». «Как положено. Ну и валю, невзирая на масцу живого веса. Чисто слонобой и есть. Рогача на жопу садит только в путь». «От батя тебе, выходит, карамультук этот достался», — поддержал я беседу. Хуторянин усмехнулся в бороду, помолчал, зобнул трубочку, снова ухмыльнулся, помолчал. «Это, брат, историческая реликвия выходит. Но ты в школе поди учился, раз лётчик, по истории». Подидко слышал, как в пятом году бунтовали при Николашке. Так вот, прадед мой в молодых годах тогда пребывал и принял в том месте активное и, как теперь говорят, непосредственное участие. Когда усадьбу помещика тамошнего жгли, углядел он штуцер этот, да и спёр под шумок. К охоте склонность имел, как все в роду у нас. Да так ловко, что и прижилась штука у нас навеки. От прадеда к деду, от деда к отцу, от отца стал быть ко мне. «От меня старшему должна». Он вдруг тяжело сглотнул, плечи затряслись. «Да ты рассказывай, всё уладится. Катя моя не просто погулять вышла. Специалистка она, операционная медсестра. Людей резать, зашивать не впервой ей. Научена. Обойдётся всё, коли Бог даст. Ты рогом-то в горе не упирайся. Оно и промахнёт мимо. Не накликай. Дальше рассказывай». «Эх, чё тут рассказывать?» Уж все и рассказал. Дед, как пороха бездымные пошли, заряд потихоньку стал подбирать, помалу досыпая. Как бой стал добрый, так и снаряжаем досель. Я из штуцера этого, смешно сказать, и сюда угодил. Как неисправимый браконьер. Эти мордатые себе и заповедники, и заказники, и ружжем миллионные. А как простой человек стрелять себе кабанчика, семью кормить, так он сразу и браконьер. Судить яга, я бать. Прадед стрелял, и до него стреляли. И дед, и отец, и я стрелял, стреляю и стрелять буду. И детки, и внучики, а то ж. выкуси. В общем, окрысились на меня егеря с ментами. Штучку отнять не и им. Да хрен там. Да только стрекнулся мне случаем человек, храни его, Христос. Да и сосватал на переезд. Десятый год уж тут кукуем, да никак ещё не нарадуемся. Хрен им теперь всем вгрызло. Да с корнюшонами, а не штучка моя. Обрыбитесь. А то в суд да кахискация. А вот ху имя в помаде. По-моему, вышло. Эк, его разобрало. Раскраснялся потомственный браконьер. О, сердешный. Ну и слава Аллаху. А то видом вышел, краше в гроб кладут того, гляди, к нему старик Кондратий постучится. Собрался я и дальше психотерапевтический сеанс продолжить, но выглянула Катенька моя и позвала мужика выгрузить потерпевших. Минуток через пяток на носилках-самоделках подали первого. Принял я у них тело с подобием египетской мумии и бережно в салон втянул. «Мальчик, девочка, по носу не определишь. Остальное под бинтами». «Нет, всё ж девочка». Или это мальчик, бедолашка. Гриня поднялся на борт, молча помог разместить страждущее тело и, прихватив самодельные носилки, убежал за следующим. Зацепил я капельницу за одежный крючок, поправил малышке голову и принял следующего, разместив того у другого борта. Повторил процедуру. Третьего уложили посерединке. Пока я запускал турбину, Катя что-то говорила часто кивавшему головой понурому папаше-фермеру. Потом решительно махнула рукой и пошла к правой пилотской двери. Усевшись в головах на корточке, включила компрессор, туго накачала матрас, принялась считать пульсы. Гриша забрался на правую чашку, доложился, что люки задраены и что экипаж к полёту готов. Тянуть я не стал, вырулил на полосу и с божьей помощью, помолясь за здравие, Принялся делать своё пилотское дело. Солнышко практически нырнуло за горизонт, термические потоки ощутимо ослабли и на тысячу уже практически не чувствовались. Доложил в Демидовск ситуацию, выставил винтомоторной группе требуемые параметры и попилил, стараясь не растрясти раненых в столицу армейского протектората. Изъяв из бардачка сборник местного джеппсона, нашел лист с аэродромом RADM и вынул его из зажима пристегнул клипсом к штурвалу рассмотрел внимательно и вдумчиво разъяснил для себя порядок маневров выставил частоту на первой навигационной рации сто четырнадцать шестьдесят пять мегагерц на которой работал демидовский вор и вращением пимпочки курсору указателя хис добился чтобы стрелка RMI повернулась точно вверх все теперь курс наш лежит строго на маяк Внизу неторопливо перемещались тёмные уже холмы, речки, лесные колки. Иногда попадались огоньки редких человеческих поселений. А ведь места эти считаются тут плотно заселёнными. И тут торкнула меня. Электрическая сила. Ведь это не Кубань какая подо мною. ни Запсибравнина, не Бадайба и Камчатка, и не пампасы южноамериканские какие даже. Другая планета подо мною вот это я отмочил номер вот это авантюрку я отмочил Аккуеть. ну ни хрена себе выкинул я коленце покоритель иных миров мля. космонавт перемещенец витамин ты сошел с ума ты уму непостижимо что утворил ты из унылого дележа скромненьких ништячков соскочил в новый мир огроменный неисследованный неизученный из семи миллиардов толкающихся локтями долбобесов грызующихся насмерть на семьсот тридцать три раза залитых кровищей клочках деградирующей суши из-за кизяков мамонта ты свалил в клан дайк эльдорадо долина сакрамента витамин хочешь солнечную долину на или лунную на может лучше долину гейзеров забирай нет мне три в одном пожалуйста заверните Найди и пользуйся. Витамин хочешь? Да чё хочешь. Большой красивый остров в тёплом океане? На. Только руки и голова. Твори, выдумывай, пробуй. Поши и пой. Помилуй мя грешного. Голова кружится от того, что я учудить изволил. Сучий потрох. Вот это да. Однако пора вниз. С покоренных вершин что же делать, си боги спускались на землю повернулся к любимой. «Как они, Катенька?» «Плохо. Кровопотеря, критичные повреждения. Срочно на стол их надо». «Как вышло-то?» «На охоту пошли, как обычно. Как каждый день до этого. Нарвались на стаю свиногрызов. Два АК-47 и штуцер охотничий. Хорошо успели с отцом связаться. Тот подскочил, из пулемёта стаю покрошил и с нами связался. Как раз мы прилетели. Ещё бы полчаса и всё». «Должны довести». «Немного совсем осталось потерпеть. Снижаюсь уже». «Так, удаление 18 миль, высота 500. Пора на дальний настраиваться». «Подход Демидовск, это Карнаж. Прошу посадку. Везу раненых из Пригожей». «Подход Демидовск, слышу тебя отчётливо, Карнаж. Заходи левым кругом 400 на 32-ю полосу. Как будешь садиться? Тебе курсы глиссадную включать надо?» «Нет, визуально буду садиться. Оптическую включите. Видимость супер!» «Да, видимость отличная. Возьми погоду!» Рассказал он мне, что ветра нет, что температура плюс 30 и прочие подробности, и вышки передал. Перестроил я навигационные приемники на НДБ аэродрома, отключил автопилот и вывел Гранда к дальнему. Дождался, когда стрелки на РМА и слюбятся, виражиком их отвертикалил. «Всё, я в створе полосы курсом 322 градуса». Доложился, что полосу вижу отчётливо и получил разрешение на посадку. Закрылки 30. Прошёл дальний, где и оседлал глиссаду. Да уж, не поскупились русско-армейцы на аэродромчик. Мечта пилота, такого как я. Три системы посадки, включая Илс. В любую погоду с закрытыми глазами пьяный и связанный сядешь. PAPI-4 пополам, красный, белый, на глиссаде, скорость 70, вертикальная 2, две бетонные полосы по полста метров шириной и две пятьсот длиной. Лучше, чем в порту франко Ближний, выравниваем, скользит влево-маля, парирую. Торец, зебра, касание, сел, реверс, торможение. Отлично сел, закрылки взад, не забыл. Молодец я, чего уж там. И как это я в пригоже так опростоволосился, не пойму. Дичь какая-то вышла. Надо разобраться. А то на короткой полосе может случиться нежданчик с выкатом. Нафиг, нафиг. Потом, всё потом. «Карнаж башни, молоток, переключайся на руление. Частота шесть четыреста. «Благодарствуем. Давно настроился». Ткнул в кнопку переключения частот и с диспетчером руления связался. «Давай налево, по первой РД, стоянка 17П. Тебя там костоправы на трёх каретах уже ждут». «Понял вас, налево так налево, нам налево не привыкать. Хотя я тут недавно женился, как-то неудобно, а?» «Не в эфире, накажу, рули куда сказано». «Есть мэм, исполняю мэм, принял мэм, стоянка 14П мэм». «Ой, накажу, 17П я сказала, не 14П». «Повторяю для тупо глухих или глупо тупых. Семнадцать П. Как понял, Карнаж?» «Всё понял, всё осознал. Семнадцать П стоянка. Уже совсем молчу, мэм. Уже паркуюсь. Всё, я приехал, мэм». «Точно накажу». «Не надо. Мне жену кормить надо». «Вот за это и накажу. Конец связи». «Конец нашей связи, солнышко». «Это какое вдруг у тебя солнышко ещё завелось? Отвечай, Кобелино». Это уже Катя на связь вышла, треснув меня по загривку маленьким, но удивительно твёрдым кулачком. «Катя, не виноватая я. Это общепринятая форма обращения к диспетчерам руления». Врал с самым серьёзным и убедительным видом, для чего пришлось срочно и искренне поверить в несомую чушь. «Они такие нежные, такие обидчивые. Если солнышком не назовёшь, непременно запихнут в дальний угол». Оттуда и не вырулишь потом. Или в грязюку загонят. Они такие злопамятные. Я их боюсь до дрожи в пятках.